Глава девятая Две недели обоз плелся по размягшему тракту. Приближалась весна, бури и морозы то и дело сменялись оттепелями. Во время дневных остановок Сильван жадно смотрел на солнце, на снег, сверкавший последним предсмертным блеском. Лес вдоль дороги все чаще уступал место белым полям с заросшим по краю прошлогодней коричневой травой. На горизонте то там, то тут поднимались серые завитки дыма. Много деревень — верный признак, что где-то поблизости крупный город. Дни удлинились, всё таяло, ночью и днём стучала копель, словно хрустальные бусины сыпались из горсти. Посвежевший живой воздух был насыщен чем-то диким, пьянящим. Для Сильвана это был запах свободы. Жизнь без всяких правил, запах крови, которая также стучала во всем теле, когда он целовал Крис. Запах желания. Никогда еще он не чувствовал такого острого, всепоглощающего желания жить. А потом снова остановка, ставшая уже привычной тренировка, костры в ясном, сине-сером вечере. И даже капель как будто затихала. Ожидая, когда в небе загорятся жесткие огоньки звезд, а голубоватая марева и синева на востоке сменится глубокой тьмой. В такие минуты Сильвану казалось, что надежда есть. Ни развалин оставшихся после исхода, никаких либо других признаков города не наблюдалось. Обычно высокие крепостные стены были видны издалека, но сейчас на горизонте по-прежнему маячили лишь холмы, покрытые обнажённым лесом. Пока, в конце концов, дорога не уперлась в склон одного из них. Снаружи донёсся какой-то шум, а потом далёкий крик. «Проезжайте!» Колёса фургона загромыхали по булыжнику, а внутри стало темно, как ночью. Свет больше не проникал сквозь щели в стенах. Раздались испуганные возгласы, но Сильван, хоть у него тоже сердце ушло в пятки, громко произнёс. «Наверное, какая-то пещера. Представьте, а вдруг Джимил на самом деле подземное королевство?» Шутку встретили гробовым молчанием. К счастью, почти сразу посветлело, и стало понятно, что они проехали сквозь туннель, пробитый в склоне холма. Сильван, прильнув к самой широкой щели, тщетно пытался рассмотреть хоть что-то. Понял лишь, что улицы Джимила вымощены булыжником и что его пересекает по меньшей мере одна речушка. Они миновали небольшой каменный мост. Голоса множества людей, выкрики торговцев, лай собак, шум и гам заставляли Сильвана трепетать от радости. Пусть это и не Террас, все равно здорово снова оказаться в большом городе. Фургон долго тащился, поворачивая то вправо, то влево, и, наконец, встал. «На выход!» В глаза Сильвану плеснул яркий дневной свет. Один за другим пленники вылезали наружу и останавливались щурясь и прикрывая руками лица. «Держимся вместе», — шепнул Сильван Олли, когда они последними покидали ненавистный фургон. Тот кивнул, но Сильван почти сразу забыл обо всем, пораженный открывшейся ему картиной. Никто из его спутников не знал, как выглядит Лагар, знаменитая арена для поединков, и не мог его описать. Да, Сильваны не поверил бы таким байкам, а вот глазам приходилось верить. Лагар возносился в голубое небо прямо перед ним. Грандиозное строение из стекла и стали. Формой он напоминал ангары Лантея, но на этом сходство заканчивалось. Передние фасады крыши трех соединенных между собой куполов были сделаны из толстых стеклянных пластин, вставленных в массивный металлический переплет. Купола не стояли на земле. Их поддерживали высокие прямоугольные колонны. Вся конструкция выглядела воздушной. Казалось, вот-вот оторвется от земли. Сердце Сильвана бешено билось от восторга. Не верилось, что великолепное сооружение, сверкавшее на солнце нестерпимым блеском, и есть тот самый лагар, в котором каждый день... Десятки людей встречает свою смерть. «Не зевай, ротоборец! Пошел!» Толчок кулаком в спину. Казалось, его с небес швырнули вниз. На землю, в грязную лужу, да еще и сверху наступили. Сильван злобно посмотрел на охранника, но тут только ухмыльнулся и мотнул головой. «Шагай, мол!» На огромном пространстве вокруг Лагара раскинулся самый большой и самый грязный рынок, какой только доводилось видеть Сильвану. Резкое весеннее солнце подчеркивало его убожество, безжалостно высвечивая каждую деталь. Ряды палаток, кладков, кривобоких деревянных домишек лепились к Лагару, точно уличные попрошайки к зажиточному горожанину. Люди толкались, приценивались к товарам, хохотали и орали пьяные песни. Пахло дымом, грязными старыми тряпками, пережаренным мясом и луком. Пленники цепочкой шли по узким проходам, огибая гомонивших людей, которые не обращали на них внимания. Талый снег, смешанный с отбросами, был стопнан ногами в темный лед. Люди то и дело поскальзывались, падали и ругались, на чем свет стоит. При виде мерзкого рынка восторг Сильвана слегка угас, а когда они двинулись вдоль стеклянной стены, испарился окончательно. С этой стороны лагар выглядел так, словно рынок заразил его какой-то опасной болезнью. Толстые стекла потемнели от времени и дождей, а у самой земли были побиты или растащены. Дыры в ажурном переплете напоминали пустые глазницы черепа. За лагаром стояло большое здание с полуобвалившейся башенкой. Остатки розовой облицовки делали его похожим на затертый в кармане леденец, обколотый по краям. Огромные окна были кое-как заколочены досками, как и двери высотой в два человеческих роста. Лишь внизу оставался небольшой проем с расхлябанной дверцей, будто снятый с нужника. Сильвана и его спутников толкнули внутрь. Дверь со скрипом захлопнулась. И они очутились в темноте. «Шевелись!» Охранник схватил Сильвана за плечо, протащил еще с десяток метров, повернул налево, потом направо и грубо впихнул в какую-то клетушку. Заскрежетал замок, гулко протопали удаляющиеся шаги. Когда глаза привыкли к полумраку, Сильван понял, что огромное пространство здания разделено на множество таких клетушек. Сплошные стены и охапка соломы на полу навевали мысли о денниках для лошадей. «С той лишь разницей, что крыши не было...» Малейший звук отзывался эхом, словно в пещере. «Оли!» — негромко произнес Сильва, нащупывая дверь. Доски были сырыми и холодными. «Эй, ты здесь?» Тишина. Лишь птицы прочирикали где-то высоко под сводами. Внутри зашевелился страх. Словно тонкие иголочки прощупывали контур желудка, и он сжимался от этих прикосновений. «Оли! Оли!» Голос Сильвана истончался, он готов был разрыдаться, как ребёнок, оставшийся один в темноте. «Эй, а ну заткнись!» — произнёс вдруг недовольный голос. «Спать мешаешь!» Сильван чуть не вскрикнул от удивления и радости. Осознание того, что он не один в этом жутком месте, придало ему сил. «Кто вы? Давно вы здесь?» «Достаточно, чтобы понять. Спи, пока позволяют», — ответил голос в растяжечку с мягким, характерным для южан выговором. «Сам не хочешь, другим не мешай». Сильван присел на солому у стены. Тысяча вопросов вертелась на языке. «Что собой представляет арена?» как проходят бои, когда они начнутся. Но он молчал, понимая, что лишь разозлит своего собеседника, если начнет спрашивать сейчас. Почти наверняка он не выдержит и заговорит сам. Так оно и случилось. «Что там снаружи?» — произнес голос уже не так раздраженно. «День? Солнце?» — машинально ответил Сильван, прислонившись затылком к стене. «Ясно дело, что день». с досадой заметил голос. Какой день, какой? Сильван поднапрягся и выдал дату. В фургоне он старался вести еще дням. Его собеседник помолчал, а когда заговорил, голос прозвучал как-то сдавленно. Весна стала быть наступает. Ладно, хорошо. Так что ты там хотел узнать? Сильван уже привык болтать, не видя лиц собеседников, и разговор завязался легко. Авет так звали нового знакомого, служил охранником в обозе, но упустил нескольких беглецов и, по его выражению, загремел сюда. Он с гордостью сообщил, что считается одним из лучших бойцов Лагара, оставался в живых уже два месяца. Потому и сидел здесь, в отдельной камере, Они в подвале, куда загоняли расходный материал. Сильван подумал, что Оля и остальные, наверное, там. В темноте не заметил, как их разделили. Услышав, что он ротоборец, Овед уважительно присвистнул. «Ну, наконец-то, достойный противник! А то не поверишь, чем приходится здесь заниматься. Всякую шваль пригоняют. Болванов, которые ничего острее кухонного ножика в руках не держали». «Не арена, а бойня какая-то. Впасть её к тёмному!» Сильван задрожал и обхватил себя руками, чтобы согреться. Он вдруг отчетливо понял, что придётся сделать, чтобы выжить. И от этого понимания выворачивало наизнанку. Теперь он даже хотел, чтобы Овет помолчал. Но тот от чего-то разговорился. «Явно забыл, что надо спать, пока позволяют». Сильван закрыл ладонями уши, но все равно слышал звучный голос, который продолжал жаловаться на дураков. Портят все удовольствие публике, позволяя убивать себя без всякого сопротивления, мол, если бы не они, его, Аведа, зрители давным давно бы освободили. А так одному темному известно, насколько он тут застрял. При этих словах Сильван встрепенулся. Так значит бойца могут освободить на арене? «Это не выдумки?» — быстро спросил он. «Могут», — подтвердил Овет. «Только все не так просто. Должно быть что-то... Ну, сам понимаешь. Чтобы они ахнули. Чтоб красиво, настоящий бой и все такое. А не эта мышиная беготня из угла в угол». «И часто такое бывает?» «Редко», — признался Овет. «Так и хорошие бойцы здесь редкость». В рабство они не попадают, разве что за долги, вот как я. Или застанут где врасплох на привале. Тебя, небось, так и скрутили. Но ведь свободу получает победитель, поспешно спросил Сильван, уходя от скользкой темы. Обычно да, но случается всякое. Тут весь секрет в любви, соображаешь? Чтоб вся эта толпа тебя полюбила прям как родного. «Нужно вытворить что-нибудь такое, чтобы на жалость надавить или, наоборот, уважение вызвать. А если все сводится к тому, что ты выследил-прикончил, выследил-прикончил, то какое уж тут к темному уважение?» «Выследил?» — не понял Сильван. «Я думал, это просто поединок, и все». Э -э, да ты не знаешь ничего!» — Авет внезапно захихикал. «Ну, сам увидишь». «Тебе понравится!» И сколько встревоженный Сильван его не упрашивал, больше не произнес ни слова. Из-за заколоченных окон в здании днем и ночью царил полумрак. Масляные лампешки у входа отбрасывали вверх на стену два желтых пятна, единственный свет, доступный пленникам. Сильван потерял счет времени. Он медленно ходил из угла в угол, Боролся с отчаянием, которое нарастало точно неотвратимый прилив. В фургоне ему пришлось солоно, но пленников все-таки дважды в день выпускали. Да и сквозь они могли видеть солнце, небо, живой мир вокруг. Но главное, рядом были люди, ради которых Сильван держался. Да и тренировки очень помогали противостоять мрачным мыслям. Теперь положение резко ухудшалось. Сильван остался один — Соседство Аведа не придавало мужества, и темнота снова начала обретать над ним свою власть. Хотелось лично не двигаться, пусть с ним делают, что хотят. Неужели бывший охранник прав, ему тоже придется участвовать в так называемых поединках, убивать ни в чем не повинных людей, быть может, своих же товарищей? Сильван твердо решил, что не сделает этого, даже под угрозой смерти. Но глубоко в душе... Словно колючая гусеница шевелилось гадкое сомнение. «Хватит ли сил? Он ведь на самом деле слабак. Трус. Наловчился за столько лет изображать смельчака и делает это неплохо, ничего не скажешь». Но достойно держаться перед лицом смерти — дело другое. Что, если он сломается, начнет плакать и умолять о пощаде? Сильван даже зажмурился от ужаса. Он ротоборец, несмотря ни на что, и навсегда им останется. И должен вести себя соответственно. Но... Лязг замка и пронзительный скрип наружной двери прервал его мысли. По каменному полу застучали сапоги, и резкий, нервный голос произнес. «Где этот новенький? Давайте его сюда!» Ну вот и все. С холодной обреченностью подумал Сильван. Сердце от страха подкатилось к горлу, словно хотело выскочить наружу и спрятаться. Как быстро. Что ж, это к лучшему. Жаль лишь, что я так и не добрался до Норда. Дверь распахнулась, и он прикрыл глаза рукой от яркого света факелов. «Да, видок!» — протянул тот же голос. «Я вот не пойму, обязательно было вести его в общей куче? Зрители требуют ротоборца, а это что? Шавка какая-то заморенная!» Сильван возмущенно выпрямился, и тут его грубо схватили за плечо и выволокли в коридор. Перед ним, широко расставив ноги и скрестив руки на груди, стоял белокурый крепыш средних лет, на удивление невысокого роста. Его выпуклый с залысиными лоб находился на уровне глаз Сильвана. «На что уставился?» Грубо осведомился Крепыш, жуя табачную жвачку. За его спиной маячили двое здоровенных парней с факелами. Сильван молча пожал плечами. Ему вдруг стало смешно. Уж больно забавен был этот невеличко, старательно изображающий крутого громилу. «Ты что, и вправду ротоборец охлёпыш!» Крепыш перекинул жвачку за другую щеку. «Я Сильван Матье». «Ротоборец из Терреса!» Сильван старался держаться с достоинством, но от жажды голос прозвучал сипло. «Скажи, пожалуйста!» протянул коротышка и поскреб остатки волос грязной пятерней. Запястья у него были перетянуты кожаными ремешками. «Ладно, если врешь, тебе же хуже!» «В помывочную!» — скомандовал он охранником. «Да поаккуратнее! Не сломайте ему что-нибудь!» «Да чего ж, хлипкий!» Еще раз ощупал Сильвана с головы до ног презрительным взглядом, фыркнул и пошел прочь. Желая, видимо, оказаться выше, он слегка подпрыгивал при ходьбе и высоко вскидывал голову, словно лошадь, которая не хочет, чтобы ее взнуздали. Сильван опустил голову, чтобы скрыть улыбку. Впрочем, никто не обратил бы внимания, даже если бы он улыбался в открытую. Его схватили за руки и потащили точно мешок. Сильван подчинился. Ради возможности помыться можно было стерпеть кое-что и похуже. Впрочем, охранники ограничились тем, что сорвали с Сильвана грязную шкуру и одежду, превратившуюся в тряпки, и пару раз окунули с головы в бадью, полную холодной воды. Каменный пол в помывочной был скользким от грязного старого мыла, но для мытья его почему-то не выдали. И все-таки после двух недель в грязи и вони даже такое номинальное мытье... Казалось, благословением всемогущего. Сильвану выдали чистую, хоть и потрёпанную одежду. Штаны, рубашку и куртку. Кроме того, он успел сделать пару глотков из бочки, и перед глазами сразу прояснилось. «Эй, как насчёт еды?» Спросил он по пути обратно в камеру. «Потом», — буркнул один из охранников, — «после боя». «А почему не сейчас?» — не унимался Сильван. Вообще-то он знал, почему. Сам никогда не ел перед выходом в круг. Но хотел убедиться, что ему хватит мужества задать вопрос. Так, словно имеет на это полное право. Словно он не жалкий раб, с которым поступят так, как сочтут нужным. Охранники втолкнули Сильвана в камеру. «А чего кормить покойников?» Они захохотали, явно довольные шуткой. Эхо прокатилось под сводами, и пленники снова остались в одиночестве. На сей раз оно оказалось недолгим. Откуда-то снизу, словно вода при паводке, начал подниматься шум множества голосов. Сильван вспомнил о подвале, и в душе вспыхнула надежда. «Быть может, сейчас он наконец соединится со своими друзьями?» Шум усиливался. Затем от него отделился другой звук — шуршание ног по каменному полу. «Живее, отродье!» — покрикивали охранники. «Деваться вам все равно некуда! А ну, живей!» Дверь в камеру Сильвана резко распахнулась. За ней стоял довешний коротышка с факелом в руке. «Особое приглашение нужно!» — осведомился он, видя, что пленник не трогается с места. «Пошел!» Сильван стиснул зубы и вышел, распрямив плечи. Охранники гнали людей дальше по проходу. В полумраке мелькали лишь согнутые спины, И Сильван не мог различить, есть ли среди них Олли и его товарищи по фургону. «Я не боюсь, не боюсь», — повторял он про себя, двигаясь за этой безмолвной процессией призраков. «Это мое дурацкое тело боится, а не я». В противоположном конце зала он увидел два высоченных прямоугольных проема. В этом здании все было великанским. Приблизившись... Сильван разглядел широкие лестницы. Они вели вниз под землю, теряясь в беспросветном мраке. Из проемов несло сыростью и холодом. По сравнению с этими лестницами вход в хранилище вспоминался как приятное, даже симпатичное место. Казалось, они ведут прямиком в логово темного лика. Один из охранников двинулся вниз первым, Факел в его руках бросал убогие, отцветно выщербленные ступени и облезлые стены. Оставшиеся двое пинками погнали людей в темные проемы. Они начали спускаться. Молча, покорно, ступенька за ступенькой. Сильван шел последним, кусая губы. Погружаясь во мрак точно в бездну, он думал о Крис. Только бы она не попала сюда, что бы с ней ни случилось, хуже этого ничего быть не может. Лестница оказалась короткой. Два десятка ступенек, и Сильван очутился в подземном коридоре, в широком и таком низком, что потолок, казалось, вот-вот ляжет на голову. Воняло тухлой водой, плесенью, застарелым человеческим потом и страхом. Пространство словно сжалось. Сильвана со всех сторон сдавила людьми. Их тяжелое, хриплое дыхание переполнял ужас. Кто-то в полголоса читал молитву о спасении к всемогущему. Сильван чувствовал этот ужас. Острый, почти осязаемый, он сочился из тел людей, витал над головами, пытался забраться ему под кожу. Казалось невероятным, что, испытывая такой страх, они продолжают двигаться. Молча, покорно, словно овцы. Не кричат, не мечутся, не пытаются убежать, подчинившись древнему голосу, который, несомненно, звучал сейчас в каждой из этих потных голов. «Убегай, спасайся, не думай ни о чем, просто беги!» Сильвану приходилось напрягать весь свой разум, все здравомыслие, чтобы противостоять этому мощному зову. «Как же справлялись они? Как им это удавалось?» Толпа тащила его вперед. Между темными силуэтами голов маячил факел первого охранника. Двое замыкали шествие, ударами палок подгоняя отстающих. «Шевелись, ублюдки темного, а то без жратвы останетесь!» Заорал вдруг коротышка. В тесном пространстве это прозвучало ошеломляюще громко. Люди сжимались, прикрывали руками голову, словно крик мог вцепиться им в волосы, как летучая мышь. «Быстрее давай! Быстрее!» «Эй, хватит!» — не выдержал Селиван. Чуть сместился в конец толпы, но не настолько близко, чтобы попасть под удар палки. «Прекращай это!» Оба охранника уставились на Селивана так... Словно у него внезапно выросла вторая голова или что-то вроде этого. «Совсем сдурел?» Наконец обрел до речи коротышка, угрожающе поднимая палку. «Топаю, хлёпыш, ротоборец, а! Да я таких ротоборцев за раз десяток сделаю!» «Это ты с палкой такой смелый?» — крикнул Сильван. «Дай меч и кинжал, а сам выходи с любым оружием!» «Посмотрим, кто из нас ротоборец, а кто ухлёпыш!» Люди вокруг него начали выпрямляться. Их глаза, стеклянно поблескивавшие при свете факелов, прояснились. Они с изумлением смотрели на Сильвана, словно пробудившись от страшного сна. Коротышка и его спутник на секунду остолбенели, а потом разразились хохотом. «Натурально!» — крышечка у парня отвалилась со страху. Вытирая глаза, заметил второй охранник и пихнул коротышку локтем в бок. «О, чего молчишь? Принимай вызов!» Они снова захохотали, правда, смех коротышки показался Сильвану несколько натужным. Он отвернулся, вполне довольный. Перепалка слегка сбила с охранников спесь и помогла преодолеть страх, который уже брал его за горло. Он по-прежнему двигался в толпе перепуганных людей, но уже сам по себе. Не животное, которое гонит на убой, а человек перед лицом испытания. Справа и слева начали открываться боковые проходы. За ржавыми покосившимися решетками виднелись лестницы. Они вели круто вверх. Оттуда доносился слитный гул сотен человеческих голосов, словно гудение пламени в огромной печи. Охранники то и дело останавливались, отпирали решетку и пинками гнали нескольких человек в проходы. Появление наверху каждой группы сопровождалось приветственным воем толпы. До конца коридора добрались лишь Сильван и еще двое пленников, дрожавших, как отозноба в рваной грязной одежде. Их без долгих разговоров оттащили к левому выходу. Напарник-коротышки отпер решетку правого выхода, произнес с издевательским поклоном — «Добро пожаловать в Лагар, уважаемый ротоборец!» «Спасибо!» — величественно кивнул Сильван, проходя мимо него, и крикнул коротышке. «А с тобой я еще не закончил, мелюзга!» Тот всхрапнул, как разъяренная лошадь, и рванулся к решетке, но его напарник уже запер ее. «Ты сдохнешь и хляпаешь!» — вопль ударился в спину, как камень, И Сильван понял, что нажил смертельного врага. Кто его потянул за язык? Совсем перестал соображать от страха. Уверенность в себе была, разумеется, показной. Он все бы отдал, чтобы оставаться хладнокровным по-настоящему. Но колени так дрожали, что он с трудом поднялся по лестнице, чувствуя себя лисицей, окружённой сворой гончих. «Всемогущий видит». «Я и есть такая лисица», — смутно подумал Сильван, одолевая последние полуразрушенные ступеньки. «Крошечная, тощая, затравленная. Повезет, если перед смертью смогу хоть кого-то тяпнуть». С каждым шагом многоголосый шум усиливался, как при приближении к огромному водопаду. Сильван поднял голову, ставшую вдруг страшно тяжелой, и одним быстрым взглядом охватил все пространство арены. Дыхание перехватило. Внутри лагар казался еще огромнее, чем снаружи. Люди заполняли его сверху донизу. Сотни, может, даже тысячи людей. Они сидели и стояли на трибунах, построенных по периметру гигантского купола, примерно до середины его стеклянных стен. Людское море волновалось, гудело. И, казалось, грозило вот-вот затопить арену. Хотя никакой арены, по сути, и не было. По всей длине Лагара тянулся ряд странных узких возвышений, напоминающих пирсы. Только вот зачем они нужны здесь, на суше? Сильван стоял на оконечности такого пирса. Взгляд его случайно упал вниз и наткнулся на искаженное ужасом лицо. Бледное, точно кусок сырого теста. Человек почти сразу метнулся в сторону и скрылся, видимо, прижался к основанию пирса. «А вот и наш новый герой!» — внезапно завопил многократно усиленный чем-то голос, и толпа отозвалась яростным скандированием. «Ротоборец! Ротоборец!» Сильван изо всех сил сжал кулаки и выпрямился, подавляя рвущийся из груди панический крик. Он много раз выходил в круг, с трудом, но привык к толпе, чувствовал ее настроение и даже мог в какой-то мере им управлять. Но это не толпа, а какое-то воплощенное безумие. Сильван казался самому себе крошечной песчинкой, затерянной в человеческой буре. Так мог бы чувствовать себя искусный наездник, которому предложили обуздать дракона. Здесь собралось раз в десять больше людей, чем на главной площади Терраса. Всемогущий сам Лагар был, как пять таких площадей. «А теперь, дорогие мои, проголосуем!» Вновь загромыхал голос над головой Сильвана. «Наш новый друг предпочитает меч и кинжал, но вы вольны в своем выборе. Как всегда, красный арбалет, «Синий — меч, зелёный — кинжал, жёлтый — без оружия!» Что всё это значит? Взгляд Сильвана судорожно метался по скопившим людей, по куполу, по странным пирсам. Грудная клетка ходила ходуном и, казалось, вот-вот разорвётся. «Красный, синий — что за чушь!» И тут словно в ответ на эту мысль на трибунах начали зажигать огоньки. В руках зрителей вспыхивали маленькие фонарики с разноцветными стёклами. Внутри фонарика горела свеча. Достаточно было повернуть его, и он загорался нужным цветом. Лагар освещался очень плохо, и трибуны переливались, словно дерево, наряженное на новогодье. Это было невероятно красиво, пока Сильван не понял, что большинство огоньков красные». «Итак, драгоценные, я вижу, чего вы хотите, и я дам вам это!» — завопил невидимый распорядитель. «Оружие нашему герою!» Рядом с Сельваном, в буквальном смысле из-под земли, вырос довешний охранник. С ухмылкой протянул арбалет и колчан со стрелами на ветхой кожаной перевязи и тут же спрыгнул обратно в проход. «В отличие от арбалета Крис...» Этот был деревянным и громоздким. Пытаясь совладать с толстой тетивой из воловьих жил, Сильван чувствовал, как бьется сердце. Страшными, звенящими в ушах ударами. Он никогда не стрелял из арбалета. Карл Матье никогда бы не позволил сыновьям даже прикоснуться к презренному оружию, простонародья и разбойников». Для блестящего владения мечом или кинжалом требовались годы тренировок. А арбалет просто наводишь и спускаешь курок. Любой, женщина, даже ребенок, притаившийся в засаде, мог с легкостью убить самого непревзойденного мечника. Голова у Сильвана шла кругом. Болван, норавший под куполом, упоминал про меч и кинжал. «Почему зрители выбрали арбалет? Разрази их, темный!» Он же может случайно пристрелить кого-нибудь из них. «Начнем!» — весело проревел голос, и толпа завопила в ответ. Сильван вскинул арбалет к плечу и замер, стараясь не обращать внимания на страшный шум, от которого, казалось, вот-вот кровь пойдет из ушей. В кого они хотят, чтобы он стрелял? Если вообще сможет выстрелить. Разве что это и впрямь так просто. как уверял когда-то отец. Взгляд Сильвана скользнул вниз. Быть может, там тоже притаились арбалетчики, а он тут торчит, как одинокая сосна на скале. На свободном пространстве между персами кое-где стояли длинные прямоугольные фургоны со множеством окон. К ним приникли любопытные лица. Похоже, кое-кто из зрителей раскошелился на то, чтобы смотреть на схватку, Так сказать, прямо изнутри. Сильван с изумлением рассматривал один из фургонов, как вдруг из-за него в развалку вышел широкоплечий, кряжистый человек с арбалетом на плече. Увидев Сильвана, который только чудом не спустил тетиву, арбалетчик помахал ему, словно старому знакомому, а потом жестом показал «Делай, как я». Авет. «Хвала всемогущему! Понятно, почему выбор зрителей пал на арбалет. Любимое оружие наемников. Наверняка Овет мастерски им владеет». Но облегчение, охватившее Сильвана, не продлилось и минуты. Потому что Овет подобрался и скользящим шагом подбежал к краю пирса. Слегка наклонился и выстрелил куда-то вниз, почти себе под ноги. Раздался жалкий, загнанный крик. Едва слышный за шумом толпы, он сразу перешел в булькающее хрипение. Овет присмотрелся и вскинул арбалет над головой. Трибуны обрушились радостным воем. А бывший охранник перезарядил оружие и спокойно принялся высматривать следующую жертву. Сильван с ужасом наблюдал за ним. Он старался не верить рассказам Оведа, надеясь, что тот просто привирает. Но теперь мгновенно понял. Всё правда. Там внизу полно людей. И он убьёт их всех. Выследит и перестреляет одного за другим, как кроликов. Оли, он где-то здесь. Нужно защитить его. Защитить любой ценой. Не думая больше ни о чём. Сильван сел на край пирса и, прижав к себе арбалет, соскочил вниз. Приземлился с высоты двух метров на кучу крупного гравия и охнул от удара по пяткам. Выпрямился и быстро огляделся. Пирсы справа и слева возвышались, точно скалы. Из-под них несло сыростью и нечистотами. Они казались хорошим укрытием, но Сильван сразу понял, что сверху все прекрасно просматривается. Кое-где пирсы соединялись с дощатыми мостками. По ним было легко передвигаться, выслеживая очередную жертву. Толпа недоуменно загудевшая после прыжка Сильвана вновь разразилась восторженными воплями. Стрела Оведа нашла очередную цель. Надо было торопиться. Сильван побежал вдоль пирса, стараясь держаться в его тени. Вряд ли Авед пристрелит его намеренно, но света слишком мало. Он может и обознаться. «Олли! Олли!» Он кричал громко, как только мог, но едва слышал себя. Миновал несколько человек, они жались к опорам пирсов, словно хотели слиться с ними. Грязные лица искажал панический ужас. Сильван благодарил всемогущего за то, что ему незнакомы эти люди. Он не мог спасти всех. Не представлял даже, как спасти Олли. Просто продолжал бежать, твёрдо зная, что должен это сделать. Новый взрыв зрительного ликования отозвался в его ушах похоронным звоном. Он хватал ртом спёртый воздух, по лицу градом катился пот. «Лишь бы не Оля, всемогущий, пусть это будет не он!» Каждый пирс протянулся метров на сто. «Бегай и прячься сколько хочешь, но исход предрешён». Между ними прямо на гравии лежали две полосы из ржавого металла, соединенные раскрошившимися серыми перемычками. Они очень мешали, особенно когда надо было быстро перебежать от одного пирса к другому. В какой-то момент Сильван споткнулся от такую полосу, сильно ударился лодыжкой и, проклиная про себя древних строителей, в отчаянии крикнул. «Оли, болван, ты здоровый! так да где же ты?» «Силь?» — хриплый голос раздался, словно из-под земли. Олли сидел на корточках, привалившись к опоре пирса. Белки глаз поблескивали в полумраке, точно у животного, почуявшего опасность. Он забился довольно глубоко, и снаружи его было почти не видно. Почти. Рядом, поджав ноги, сидели еще трое парней. Сильван знал их в лицо — но имён не помнил. «Что же это такое, Силь?» По грязному лицу Олли струился пот, оставляя светлые дорожки. «Мы-то думали, будет поединок». И ошиблись, отрезал Сильван, пытаясь по шуму толпы определить местоположение Аведа. «Ничего, сейчас придумаем что-нибудь». Вновь обрушился радостный вой, и Сильван поморщился, «Быстро, очень быстро. Этот овец знает свое дело. Сколько людей пришло с ним сюда? Человек двадцать?» Такими темпами он расправится с ними меньше, чем за час. «Эй, у тебя же арбалет!» — вдруг крикнул один из парней, сидевших рядом с Олли. Половину его лица закрывало странное темно-багровое пятно. «Чего ты просто не убьешь, гада?» «Стрелять не умею», — признался Сильван. «Зато я умею!» И прежде чем Сильван успел пошевелиться, парень со шрамом выхватил у него оружие и выскочил из-под перса. «Эй, урод!» — раздался снаружи его вопль. «Померяйся силами с тем, кто может ответить!» Сильван застонал от ужаса и злости. Болван забрал их единственное оружие, да еще и лишил себя главного преимущества — «Внезапности!» Вместо того, чтобы затаиться и подстрелить Аведа из засады, он, как дурак, вызвал его на честный бой. А какой честности тут может идти речь? Ситуация пошла в разнос. Зрители, завидев второго стрелка, начали бешено скандировать. Занятный поворот, мои дорогие, очень занятный, Прогромыхал голос под куполом. Казалось, в лагаре обитает злобное божество, алчущее жертв. «Посмотрим, что выйдет! Ставки принимаются!» «Оля, за мной!» Сильван схватил друга за руку, и они, пригнувшись, побежали вдоль пирса. Двое парней за ними не последовали. Точно зачарованные смотрели на своего товарища. Сильван очень надеялся, что они окажутся умнее, когда арбалет перейдет к ним, но надежда эта, прямо сказать, была слабенькой. Уперевшись в тупик, они нашли укромный угол и забились в него». Сильван не представлял, что теперь делать. Рано или поздно Авет расправится со всеми пленниками, будет их искать и точно найдёт. Надо придумать что-то до этого момента, потому что потом им уже ничто не поможет. Что будем делать? Оли тоскливо оглядывался. Было видно, что он уже потерял всякую надежду. Пропадём к Тёмному. Может, вылезти и попытаться, ну... «Добраться до него первыми?» «Не выйдет. Там спрятаться негде». Сильван кусал губы. Минуты быстро утекали, шум снова усилился. Похоже, арбалет только что сменил владельца. Толпа напоминала маленького ребёнка, который, разломав игрушку, тут же тянется за новой. Минутку. Что-то в этой мысли зацепило Сильвана. «Нужно вытворить что-нибудь». Чтоб на жалость надавить или уважение вызвать. Вдруг вспомнил он. Чтобы эта толпа полюбила тебя прямо как родного. «Вытворить что-нибудь», — прошептал Сильван словно в забытии. Оля бросил на него затравленный взгляд. «Ты вроде говорил о поединке?» — вдруг спросил Сильван, поглядывая вверх. «Пока еще, видимо, ответ не искал каждого спрятавшегося». «Ну, да», — неуверенно ответил Олля. «Мы-то тренировались, думали, что...» Сильван резко схватил его за плечо и развернул лицом к себе. «Сейчас мы выберемся наверх. Подсадишь меня, а потом я тебе помогу. И начнем драться». «Драться?» — изумленно переспросил Олля. «А с кем?» «Друг с другом. Устроим поединок, как на тренировках, понимаешь?» Олли нахмурился, соображая. «Но зачем? Он нас сразу подстрелит!» «В меня стрелять не будет», — пояснил Сильван. «Как только увидишь его, старайся двигаться так, чтобы я все время был между ним и тобой». Он перехватил недоуменный взгляд Олли и крепко сжал его руку. «Доверься мне, это наш единственный шанс, иначе Овет найдет и убьет тебя!» «Лучше погибнуть, сражаясь, чем сдохнуть в этой вонючей норе, как животное!» По лицу Олли было понятно, что он предпочел бы отсиживаться здесь, как животное, и не видел в этом ничего позорного. Но Сильван продолжал сжимать его руку, и бывший подмастерье вздохнул. «Что ж, смерть для всех одна. Полезли, что ли?» Сильван вылетел наверх, как птичка. Олли подсадил его без всяких усилий, да еще и ускорения прибавил. Осторожничать не имело смысла. Если Овед рядом, им конец. А если далеко, они успеют. Бывшего охранника Сильван увидел сразу. Он бежал по краю самого дальнего пирса, целясь из арбалета куда-то вниз. Толпа одобрительно гудела. Сильван протянул руку Олли, помог ему вскарабкаться на пирс, и всей кожей ощутил, как внимание зрителей обращается к ним. По толпе словно побежали волны предвкушения и голос в вышине заявил. «А вот и наш ротоборец! Посмотрим, что он приготовил для нас!» «Уж я бы вам приготовил», — со злостью подумал Сильван. «Я бы вам так прописал, ублюдки!» Они добежали до конца пирса, и Сильван жестом велел Олли нападать. Тот ответил затравленным взглядом, но все же бросился вперед, делая выпад несуществующим оружием. В точности, как на тренировках. Сильван с легкостью уклонился, описав изящный полукруг. Оли развернулся и напал снова, пытаясь подсечь ему ноги. И снова прыжок, разворот, уклонение, ответная атака. Пирс был узкова, для настоящего поединка приходилось действовать осторожно. Но трудность только добавляла азарта. В каскаде головокружительных прыжков и уверток Сильван не переставал следить за Оведом. Он приближался к ним, опустив арбалет, в явном изумлении. Зрители тоже удивленно притихли, наблюдая за поединком. Когда Сильван почти пропустил удар, кулак Олли разрезал воздух в сантиметре от плеча, все ахнули. Сильван тяжело дыша отступил, с трудом сдерживая улыбку. У него получилось. Он выиграл время, захватил их внимание. Теперь они поймут, что поединок между двумя искусными бойцами в сто раз интереснее, чем простая бойня. Он сможет прекратить бессмысленные убийства и сделать так, что Лагар станет настоящей ареной для поединков. Олли тоже слегка расслабился и двигался так непринужденно и ловко, как будто они все еще месили снег у фургонов. В какой-то момент Сильван зазевался, и огромные ручища сцапали его в захват, завели руки за спину. Он пыхтел, пытался вывернуться, но Олли держал крепко и усиливал давление, принуждая его сдаться. Кровь бросилась Сильвану в голову. Будь это обычная тренировка, он бы и не думал упорствовать с риском повредить плечевые суставы. Но тут его как заело. Потомственный ротоборец сдаётся какому-то мужлану на глазах у толпы. Он не мог, просто не мог заставить себя это сделать. А Олли, зная себя, давил все сильнее и сильнее. Казалось, связки в плечах вот-вот лопнут, и Сильван не сдержал болезненный крик. Вдруг прямо у него над духом раздался странный глухой треск, точно порвался кусок ткани. Тело Олли содрогнулось, хватка ослабла, и Сильван поспешно отскочил в сторону. И остолбенел. Олли стоял перед ним, покачиваясь, бессильно уронив руки. По его широкому, добродушному лицу разливалась смертельная бледность, глаза испуганно застыли. А прямо под подбородком торчало оперение стрелы, насквозь пробившей горло. «Нет», — прошептал Сильван, «нет, нет». Толпа обрушилась гвалтом, словно накопившимся в ней за время недолгого молчания. Сильван бросился вперед и подхватил друга. Удержать не смог, но смягчил падение, уложил головой себе на колени. В бедро уперся наконечник стрелы. по ногам застроился теплый поток. Нет, пожалуйста нет, всхлипывал он, пытаясь зажать ужасную рану. Пальцы скользили по крови, полном раке черной Оли прости меня прости мы же просто дурачились просто дурачились крутилась в голове словно заезженная мелодия в уличной шарманке И у нас получилось они все смотрели на нас они видели нас а мы мы просто дурачились глаза Олли были такими живыми и ясными. Сильван смотрел в них, не отрываясь, а губы продолжали произносить бессмысленные слова. Почему-то казалось, что Оля от этих слов становится легче. Кровь текла, но уже медленнее. Все словно исчезло куда-то, даже шум толпы отодвинулся. Весь мир сузился до размера двух человеческих глаз. И они медленно меркли. Потом тело Оли словно бы вытянулось, хотя на самом деле оставалось неподвижным. И почти сразу глаза изменились. Они перестали быть глазами, превратившись в две водянистых голубые стекляшки. Овет присел на корточки рядом с Сильваном и потряс за плечо. «Ты как?» «Ох, к темному! Думал, этот здоровяк тебя прикончит!» «Эй, друг, да ты чего?» Сильван нежно положил ладонь на лоб Олли. Он почему-то оставался чистым. сливочно белая кожа словно мерцала. Сильван закрыл Олли глаза. Веки подались легко, словно схлопнулись крылья мертвой бабочки. Потом поднял голову и встретился взглядом с оведом. Его молодое, заросшее жидкой бородой лицо казалось растерянным, но в блестящих глазах светилось удовлетворение, радость. И прямо в эти голубые, как Олли, глаза Сильван со всей силы ударил кулаком. Кисть полыхнула огнем, овец своплем опрокинулся навзничь. Сильван подполз к нему и продолжил бить, куда попало, слепо, безумно, из последних сил. Он чувствовал себя ужасно свободно, но этого было мало. Хотелось кричать, сделать что угодно, лишь бы, наконец, разжалось горло. Лишь бы отпустить мертвую руку Роберта, которую он держал до сих пор, и не ощущать больше тяжесть тела Оли на своих коленях. Лишь бы призрак Дарси перестал тревожить его. Толпа заверещала, поднялся невообразимый Шум. Овец проклятиями пытался подняться, но Сильван вцепился в него мёртвой хваткой. Вдруг тело потеряло опору, они, сцепившись, полетели в пустоту и ударились обо что-то твёрдое и острое. Только тогда сознание милосердно оставило Сильвана. Очнулся он в полной темноте и какое-то время лежал неподвижно прислушиваясь. Звучное эхо подсказывало, что он снова в своей камере. Хотелось задержаться в этом полусознательном состоянии подольше. В идеале навсегда. Блаженное незнание. Можно представить себе всё, что угодно. Что он откроет глаза и окажется в своей комнате, а мать будет распекать Роберта за незадёрнутые шторы. Или в уютном домике в Сент-Праве. Они топили так жарко, что Крис ходила в одной рубашке, Небрежно заправленной в брюки, а светлые волосы завязывала в высокий хвост. Да, в общем, его устроило бы любое пробуждение, даже с жестокого похмелья. И боль, которая дала о себе знать, стоило чуть пошевелиться, была тут ни при чем. Страшила другая боль. Сильван приподнялся рывком, сел на соломе. и тут же со стоном согнулся, вцепившись пальцами в правый бок. Боль заполнила весь мир, вытеснила на время все мысли и чувства, но постепенно слегка поутихла. Сильван весь в испарении осторожно сдвинулся назад, привалился спиной к стене, тяжело дыша. Полумрак окутывал его, словно холодное, влажное покрывало. Под сводами прошуршали крылья летучей мыши, и снова ни звука. Недвижение. Как будто он остался один во всем мире. Его мучила жажда. Голод уже давно притупился, но пить хотелось невыносимо. Сильван облизнул сухие губы и поймал себя на том, что готов думать о чем угодно, лишь бы не вспоминать случившееся. Не вспоминать, как из-за его дурацкой гордости погиб поле. И если бы только он... Лишь несколько человек за всю жизнь были ему по-настоящему близки. И все до единого поплатились за это. Дарси, Роберт, Крис. И вот теперь Олли. Он как прокаженный приносил несчастье всем, с кем соприкасался. Даже если не вредил напрямую. Но сегодня-то, сегодня! Обстоятельства каждый раз складывались так, что те, кого он любил, погибали. Наверное, и Крис уже на том берегу. Сильная и гордая, она не потерпит рабства. Сильван обхватил колени руками и дал волю слезам. «Кончено. Все кончено», — думал он в пароксизме отчаяния, сотрясаясь от рыданий. В Баку снова заныло, но ему было плевать. Как быстро все случилось. За какие-то пару месяцев он из успешного, блестящего ротоборца превратился в жалкого раба. Всегда знал, что без Дара он ничто. И вот подтверждение. Вся его жизнь в Террасе. Успех, друзья, любовь родителей. Все оказалось фальшивкой. Дар исчез. и миру явился настоящий Сильван. Ничтожный неудачник, не способный ни позаботиться о себе, ни защитить друзей и любимую. Отец был прав во всем. Следовало остаться и умереть в круге, умереть с достоинством. А теперь даже это ему, скорее всего, не удастся. Сжавшись в комок, Сильван страстно желал смерти. Он был сам себе противен, хотел исчезнуть и больше ничего не чувствовать. Почему? Ну, почему он не покончил совсем еще в террасе? Зачем позволил Роберту переубедить себя? Скольких смертей можно было избежать? Он даже не заметил, что произнес это вслух. И уж тем более не ждал никакого ответа. Поэтому вздрогнул, когда чей-то звучный голос произнес. Этой дверью воспользоваться всегда можно. Сильван, все еще всхлипывая, поднял голову. На один безумный миг ему показалось, что это Роберт. Сдаться можно в любую минуту. Это единственный шаг, который никогда не поздно сделать. Роберт? — прошептал он. «Всего лишь я!» — со вздохом промолвил голос, и Сильван узнал оведа Веда. «Значит, он все это время был здесь и слушал, как я завываю», — тупо подумал он. Но эта мысль не вызвала ни малейшего душевного движения. Ни стыда, ни злости, ничего. Сильван был пуст, выпотрошен, как рыба на рыночном прилавке. «Слушай-ка», — произнес овец усилием, словно каждое слово было неподъемно тяжелым. «Ты...» «Прости меня. Я... вот и к тёмному. Я не знал, что это твой друг. Вы дрались, как будто в заправду понимаешь?» Сильван молчал, замкнувшись в страдании. Сдайся он сразу, Олли остался бы жив. Эта мысль причинила такую боль, что он с силой ударился затылком о стену. «Эй, да послушай же!» — крикнул Овет. и голос его эхом отозвался под сводами. «Разбить башку — это не выход!» «А что, можешь предложить что-то получше?» — подумал Сильван. И впервые с того момента, как пришел в себя, в душе появилось какое-то чувство. Что-то, кроме бесконечной боли. «Думаешь, не знаю, каково тебе сейчас?» Продолжал овец странным, сдавленным голосом. «Думаешь, за два месяца в этой дыре мне не хотелось сдохнуть?» «Ну и сдох бы. Всем было бы лучше. Но я каждый раз думал, а вдруг завтра подвернется шанс выбраться? А я уже сдулся, отвалил на тот берег, вышел из игры. А из игры, приятель, выходить нельзя, пока тебя не выкинут». «Чего?» «Какого, что он несет?» Сильван поморщился, прижимая ладонь к ноющему Буку. Слушать Аведа не хотелось. Скорее бы он замолчал, чтобы снова ускользнуть вглубь себя, туда, где уже приготовлены плеть, раскаленное железо и меч. Весь арсенал свершителя. То, что он заслужил трусостью и слабоволием. Но Авед не умолкал, и приходилось слушать его. «Ты, небось, думаешь. Тупой охранник, треплется, о чем не знает. Но я тут давно сижу, приятель. Мрак, как у темного в брюхе. Заняться нечем. Вот и пришлось поднапрячь мозги, чтоб совсем не спятить. И подумал так. Сдохнуть? Она всегда успеется. Сколько при мне народу на тот берег отошло. И что-то никто туда особо не рвался». Хоть братья всемогущего и поют, мол, там вечное блаженство. Послышался шорох и мирные шаги. Овет, разглагольствуя, ходил по камере. Ну и решил. Может, еще что и выгорит. Понимаешь? Но только надо здесь подзадержаться, не бросать партию, шевелиться как-то. И глядишь, дорожка-то на удачу свернет. Вот смотри, себя мне подкинули. Какой-никакой, а товарищ? Ты, понятное дело, не особо этому рад. Да еще после вчерашнего. Но я-то рад. Теперь нас двое, стало быть. И шансов выбраться в два раза больше. Верно? Сильван вдруг почувствовал ненависть. Она наполнила рот, как слюна. Самодовольный мерзавец перестрелял кучу народа, Хладнокровный, с явным удовольствием. Убил Олли, а теперь в товарища набивается. Да ты... Пришлось перевести дух, чтобы продолжить. Так он был зол. Что ты вообще знаешь? О чем говоришь? Нашел себе игру, стреляешь в живых людей, как в мишени. Думаешь, посидел тут в темноте и что-то такое понял о жизни? Жалкий болтун. «Эй, эй, полегче!» — в голосе Аведа не было злости. «Скорее удивление». «Ты чего? Чего я такого сказал?» «Я сказал, ты ничего не знаешь ни о жизни, ни о смерти. Так что помалкивай». Авед презрительно фыркнул, но чувствовалось, что он задет. «А ты, можно подумать, знаешь, в круге смерти нет, это всем известно». Сильван весь дрожал, что-то внутри набирало силу, натягивалось, как веревка, высыхающая на солнце. «Ты, ротоборец, по сути, дитё невинное!» продолжал овец с железной уверенностью. «Ты вообще хоть кого-то убивал? Лягушки, птички, понятно, не в счёт». «Я убил своего брата!» Заорал Сильван, ехав взметнувшись, точно перебуганная птица — Загудело под сводами. Повисло мёртвое молчание. Сильван стоял на коленях, уткнувшись лбом в холодную стену и тяжело дышал. Он чувствовал странное облегчение, как будто этот крик освободил что-то тяжкое, мучительное. Сорвал корпус давно гноившейся раны. И поспешно заговорил, не позволяя себе остановиться. Подумать, испугаться. Слова просто лились, и в них была чистая боль. Прозрачная, как вода. Мой старший тоже был ротоборцем. Да нет, какой это тоже. Тоже, это я. А он был лучшим. Самым лучшим в террасе. Но начал покашливать. Все думали, это просто простуда, и он тоже. Все шутил, что заболел в первый и в последний раз. Так оно и вышло. За несколько месяцев он просто... Исчах. Превратился в живой скелет. Слезы потекли по щекам Сильвана. Но он даже не заметил этого, торопясь рассказать все. Постоянно кашлял, потом начал задыхаться. И вот однажды ночью я сидел с ним. И он посмотрел на меня и сказал... Я больше не могу. Помоги мне. Я... Слова захлебнулись в рыданиях. сельван снова очутился в полутемной душной комнате, пропитанной запахами лекарств и больного немощного тела. Увидел свои руки, сжимающие темный флакончик. Они не дрожат. Как он смел быть таким спокойным тогда? «Сонная настойка», — всхлипывая, произнёс Сильван, когда снова смог говорить. Брат не мог спать из-за кашля. Врач предупредил родителей, чтобы на виду её не оставляли, что если выпить слишком много, можно уснуть и не проснуться. Я лёг с ним рядом, — добавил он с глубокой нежностью. Он обнял меня и сказал, что ему легче. И действительно задышал так ровно и спокойно. Я лежал, прижавшись к нему, и все слушал его дыхание, и боялся, что оно прервется. Но оно не прерывалось, и я уснул. Отец разбудил меня утром. Дарси. Слезы снова подкатились к глазам, но пролилось всего несколько капель. Сильвана бессильно привалился к стене. Ему не верилось, что он все это сказал. что кто-то там во мраке услышал его. Но Овет произнес почти сразу. «Это не убийство». «Что?» — не понял Сильван. «Ты его не убил». Голос совета звучал глухо, но с глубокой убежденностью. «Ты его спас». Помогуете идти с достоинством, как подобает ратоборцу. «Знаю я эту болезнь. Видел, как от нее помирают. Говорю тебе, ты ему помог и помог вовремя. Ты все сделал правильно. Так что кончай уже думать об этом и изводить себя». Сильван сидел молча, неподвижно. Он не мог поверить в происходящее. Сколько раз в глубине души он произносил то же самое. Сколько лет убеждал себя в том, что Дарси все равно умирал, и он лишь облегчил его страдания. Но лишь сейчас наконец-то поверил в то, что это правда. Как колдун, запертый в зачарованной темнице, он был бессилен освободить себя. Но кто-то другой произнес заклинание. и тёмное волшебство рассеялось. Его душа была свободна. Авет какое-то время молчал, давая ему прийти в себя, а потом произнёс своим обычным тоном, тоном недалёкого обозного охранника. «Слушай, тут такое дело. Скоро сюда заявится Корби Плешка, чтобы...» «Кто заявится?» Не понял Сильван, но секунду спустя сообразил. «Это ты так зовёшь этого Мелкого?» «Не все его так зовут», — терпеливо пояснил Вет. «За глаза, конечно. А почему Плешка?» «Ну, он же Плешивый, сам видел. Был бы посолиднее, звался бы Корби Плеш». «А так Плешка». И тут Сильван захохотал. Смех поднялся откуда-то из глубин его существа, словно бы из самой Земли. и тяжело, точно кровь, выплеснулся наружу. Казалось, он вылетает не только изо рта. Смехом исходило все тело. А когда он, наконец, иссяк, по щекам Сильвана текли слезы. Овет без тени веселья произнес. «Ты не дослушала, это важно. Корби заявится очень скоро, чтобы наказать тебя».